Глава 6 Кай. Даже не сняв форму, я бегу трусцой по коридору в свой гостиничный номер. Стараясь ступать как можно тише, захожу в затемнённое помещение. Генератор белого шума заглушает все звуки, которые я издаю, когда спешу к кроватке Макса. С ним всё в порядке. На самом деле я бы сказал, что с ним всё более чем в порядке. Он крепко спит в уютной пижамке, сжимая в кулачке свою любимую игрушку, о которой я не говорил. Даже Миллер. Не знаю, почему я не рассказал ей о крошечной игрушке в форме лисы, на которой он помешан. Макс не засыпает без этой штуки. Но хотя я рад, что он заснул, я солгу, если скажу, что я в полном восторге от того, что новая няня, похоже, прекрасно справилась и без моих указаний. Заметив свет, просачивающийся сквозь щели под соседней дверью, я постукиваю костяшками пальцев по перегородке между моей комнатой и комнатой Миллер. «Войдите!» Говорит она достаточно громко, чтобы я мог расслышать. Открыв дверь, я вижу, что она сидит, скрестив ноги на матрасе, полностью сосредоточенная на телевизоре. Радионяня Макса стоит на прикроватной тумбочке, чтобы она могла присматривать за ним, пока сама смотрит без звука передачу «Кулинарный канал». «Для тебя это имеет смысл, если ты ничего не слышишь?» Я указываю на телевизор, но Миллер не смотрит в мою сторону, не отрывая взгляда от экрана. С выключенным звуком в этом гораздо больше смысла. Я просто хотела посмотреть, как они готовят фритату. Мне не нужна предыстория о том, что у их прабабушки была птица-ферма, и это вдохновило их на приготовление этого блюда для своих детей в их первый школьный день. Понимаешь? Понятия не имею, о чём ты. Загипнотизированная женщина на экране, Миллер едва бросает взгляд в мою сторону, чтобы махнуть на меня рукой, но потом снова смотрит на меня. Ее взгляд возвращается к моему телу. «Ты все еще в форме? Пришлось мчаться сюда, чтобы убедиться, что мой ребенок еще дышит». «Ты писал мне весь вечер. Расслабься хоть немного, папочка-бейсболист». Она переводит взгляд на экран, но затем ее брови хмурятся, и ее внимание снова приковано ко мне. «Знаешь, из-за твоей навязчивой идеи все контролировать, мне очень трудно представить, что я буду присматривать за Максом все лето напролет». Я скрещиваю руки на груди. И это должно меня испугать. Ее глаза сужаются. Для человека, который говорит, что ему очень нравится мой отец, ты изо всех сил стараешься усложнить ему работу, верно? Ты ведешь себя так с любым человеком, который оказывается в радиусе 10 футов от твоего сына, и он увольняется. Или ты увольняешь его лишь для того, чтобы мой отец из кожи вон лез, чтобы нанять кого-нибудь снова. Ну, черт. Это раздражающе проницательно. И поскольку мне не нравится, что она в первый же день называет вещи своими именами, я парирую. Если он так важен для тебя, где ты была? Я играл за него полтора года и считал, что ты ещё ребёнок, а не взрослая женщина, потому что ты никогда раньше не попадалась мне на глаза. Меня нет рядом, потому что он важен для меня. Я киваю головой, как будто понимаю. В этом нет ни малейшего грёбаного смысла. Эммет мангомери отказался бы от своей квартиры, своих мечтаний и карьеры, если бы это означало, что он сможет жить рядом со мной. Я постоянно занята работой, не могу долго оставаться на одном месте, поэтому мы видимся в разъездах несколько раз в год. Впервые за всю мою взрослую жизнь у меня появилось немного свободного времени, и он хочет, чтобы я была рядом. Я перед ним в долгу, так что... «Не мог бы ты перестать усложнять мне задачу вернуть ему долг?» «Что ты имеешь в виду, говоря, что ты ему должна?» Она отмахивается от меня. «Может быть, как-нибудь поутру мы с тобой вместе напьёмся, и тогда я всё тебе объясню?» Миллер хватает с тумбочки свой телефон и показывает его мне. «Посмотри это видео с Максом. Взгляни, какой он счастливый». На маленьком экране телефона воспроизводится видео, на котором мой непоседливый сынишка сидит на диване и показывает на экран телевизора, где он видит, как я подаю. Он никогда не был ни на одной из моих игр, и, насколько я знаю, это, возможно, первый раз, когда он видит, как я играю. Он наблюдает, как я делаю то, что люблю всю свою жизнь, и постоянное повторение слова «папа» вызывает у меня в груди физическую боль. Но весь эффект смазывается в конце видео, когда я вижу, как он прижимается к своей новой няне. Моё сердце уходит в пятки. Он никогда так быстро не чувствовал себя с кем-то так комфортно. В его жизни никогда не было женщины, которой он захотел бы прижаться. Это пугает меня до чёртиков. Потому что, как бы сильно Миллер не вызывала у меня сегодня опасения, больше всего на свете меня вгоняет в дрожь то, как отреагирует Макс через два месяца, когда она уйдёт, если она так сильно понравилась ему в первый же день. Она продолжает показывать фотографию за фотографией. Макс улыбается так широко, как только позволяет его маленький ротик. И когда она заканчивает показывать слайд-шоу, я, не говоря ни слова, направляюсь в свою комнату. «И это всё?» — откликает она. Я возвращаюсь в её личное пространство. «Что ещё ты хочешь, чтобы я сказал?» ну, не знаю, Как насчёт «Спасибо тебе, Миллер, я не удивлён, что мой сын уже любит тебя, потому что с тобой очень легко ладить. Или, может быть, ты мог бы попытаться узнать меня получше? На самом деле всё, что угодно». «Я не хочу тебя узнавать». «Какой в этом смысл, если она скоро уедет?» От моих слов она резко вскидывает голову. «Эти чёртовы социальные навыки пришли с отцовством или ты таким родился?» Я ничего не говорю, продолжая опираться плечом на дверь между нашими комнатами. Ты ведь понимаешь, что проблема здесь в тебе, верно? С твоим сыном все просто. И снова я не отвечаю. Ей не обязательно мне это говорить. Я достаточно хорошо себя знаю, чтобы понимать, что проблема во мне. Я знаю, что чрезмерно опекаю его. Знаю, что с Максом легко, но также знаю, что он моя единственная семья, не считая моего брата. а я Его. Он — все, что у меня есть. Миллер устало вздыхает, это звучит так, будто я и ужасно надоел. «Просто не собираешься отвечать? Круто. Тебе что-нибудь еще нужно?» — оно указывает на мое тело. «Пройти какую-нибудь терапию после игры, прежде чем я уйду?» «Нет, я уже закончил». Ложь легко слетает с моего языка. Мое тело отомстит мне за то, что в восьмом энинге я не позаботился о своем плече, локте. и запястье. Я должен был отправиться на полуночный заплыв или провести следующий час в тренажерном зале, позволяя тренировать меня на растяжку и подвижность. Вместо этого я сел в первый же автобус, чтобы уехать с арены, даже не вернув экипировщикам свою форму. Миллер смеется, но в этом нет ничего смешного. Боже, наконец-то ты что-то сказал. И это чушь собачья. Не стоило врать я о том, что я делаю после игры. Её воспитывал тренер по бейсболу. Она встаёт с кровати и выключает радионяню в знак того, что на сегодня с неё достаточно. «Я собиралась этим летом поиграть в чёртову Мэри Поппинс, но никак не смогу общаться с тобой в течение двух месяцев». Она небрежно собирает свои вещи по всей комнате. «Я думала, что смогу это сделать. Макс замечательный, но ты...» Она качает головой. «Ты не такой». «Что она делает?» куда, по её мнению, направляется. Всю свою игру я ожидал, что она облажается, и я смогу её уволить, но теперь она уходит по собственному желанию. Сейчас я в состоянии думать только о маленьком мальчике в соседней комнате, который крепко спит, счастливо проведя день с девушкой, которая собирается из-за меня уйти. Я преграждаю ей путь, встав между ней дверью. «Куда ты?» «Так далеко от тебя, как только смогу». Вся эта история с властным отцом-одиночкой поначалу была немного возбуждающей, но теперь это... Миллер делает пальцами жест вверх-вниз, показывая на моё тело. Утомляет. Она отступает в сторону, протягивая руку к двери, ведущей в коридор. Но я двигаюсь вместе с ней, загораживая выход. «Пожалуйста, отойди». «Куда ты пойдёшь?» — снова спрашиваю я. «Уже поздно». Она на мгновение откидывает голову назад, чтобы успокоиться. «У меня арендовано жильё. Мне нужно собрать вещи, чтобы завтра уехать в Чикаго». «О!» «Что ж, это хороший знак. Она возвращается в мой город. Значит, увидимся в воскресенье? У меня дома?» Она смеётся, но в её смехе столько разочарования. «Сначала ты не хотел, чтобы я присматривала за твоим сыном. Теперь хочешь. Решайся, Родос. Что ты выберешь?» «Проклятие. Отличный вопрос». Она думает, я, черт возьми, соображаю, что делаю? Я хочу, чтобы Макс был в безопасности. Я хочу быть тем, кто обеспечит его безопасность. Но я не могу быть с ним 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я хочу, чтобы он был счастлив, но также не хочу, чтобы его сердце было разбито через 2 месяца, когда эта женщина уйдет. Я снимаю кепку, разочарованно провожу ладонью по голове и разворачиваю ее козырьком назад. Миллер. «Я не знаю». «О, боже мой!» Она вскидывает руки. «Я так от тебя устала. Отойди». Она отскакивает в сторону, чтобы добраться до двери. Не задумываясь и не произнося ни слова, я протягиваю руку, чтобы остановить её. Но она делает движение в одну сторону, а я в другую слишком быстро, так что вместо того, чтобы безопасно обхватить её подмышками, обе мои руки оказываются на её груди. Мы замираем у двери. Я стою, обхватив её руками. за грудь. Взгляд зелёных глаз Миллер скользит по моим рукам и возвращается обратно. На мгновение она замолкает, ничего не говоря, пока, наконец, не прочищает горло. «Ты так и собираешься держать их там всю ночь или...» Чёрт! Я дёргиваю руки, опускаю их по швам и сжимаю в кулаки, чтобы не прикоснуться к ней снова, потому что, чёрт возьми, до чего же приятно к ней прикасаться. Моя кожа горит, все нервы в напряжении. Я почти забыл, каково на ощупь женское тело, как приятно чувствовать в ладони тяжесть женской груди. При воспоминании об этом у меня покалывает пальцы. Господи, проклятье, Насколько я жалок, если случайное прикосновение к женской груди — это самое интересное, что случалось со мной за последние девять месяцев. «Тебе нужно потрогать их ещё раз?» — интересуется Миллер, и только когда моё внимание переключается на неё, я понимаю, что мои глаза блуждают по всему её телу, размышляя, фантазируя. «Если прикосновение к моей груди заставляет тебя охренеть, пожалуйста, не стесняйся». «Прости, я...» «Это вышло случайно». «Ты ведёшь себя так, будто никогда раньше не прикасался к женской груди». У тебя есть ребёнок. Я очень надеюсь, что в тот вечер, когда ты зачал малыша, ты держал кого-то за грудь. Уверен, что так и было, просто... Извини. Миллер смягчается, больше не пытаясь убежать. Но теперь я чувствую себя жутким стариком, который стоит перед дверью и отказывается отпустить её после своего рукоприкладства. Я отодвигаюсь в сторону, давая ей пройти, и она молча подчиняется. Увидимся в Чикаго. В отчаянии спрашиваю я, прежде чем она окончательно выходит за дверь. Миллер на мгновение замирает, прежде чем обернуться. «Кай», — выдыхает она. Её голос звучит мягко, и по одному только тону я могу сказать, что мне не понравится ответ, который я сейчас получу. Этим летом у меня много дел, из-за которых я слишком нервничаю. Я не могу справляться с твоим стрессом в придачу к своему собственному. Я считала... что смогу сделать это для своего отца. Хотела сделать это ради него, но не думаю, что у нас что-то получится». Она успокаивающе улыбается мне. «У тебя потрясающий ребёнок. Ради вас обоих, я надеюсь, ты научишься отпускать по воде». «Проклетие!» «У меня так много вопросов, которые я хочу задать. Из-за чего она нервничает? Что я могу сделать, чтобы она передумала?» И «Есть...» Ещё одна часть этого уравнения — Монти. Боже, мой брат был прав. Я сварливый придурок, потому что кто ещё мог всё испортить? Монти был так добр ко мне и к моей семье, и всё, чего он хотел, — это провести лето со своей дочерью. И мой сын, проклятие! Моему сыну она понравилась. Сколько ночей я не спал, гадая, как на него повлияет то, что он вырос в мужской бейсбольной команде. Впервые за его короткую жизнь ему по-настоящему понравилась женщина. Он почувствовал себя с ней комфортно, а я своей дурью её отпугнул. Я наблюдаю за тем, как Миллер уходит по коридору. Смотрю, как она заходит в лифт, и не перестаю удивляться тому, что всего несколько часов назад я желал, чтобы она ушла. А теперь, когда это произошло, я отчаян хочу, чтобы она осталась.